Глава 30 Ещё один головокружительный полёт вниз. Часть 4 Внутри меня всё болезненно бьётся и колотится. Сегодня всё закончится. Я так решила. Ему больно, когда я с ним, и ему больно, когда я не с ним. Ему одинаково плохо. Но если я буду оставаться рядом, то это не прекратится. А если мы расстанемся, то он переболеет, и всё закончится, как он хотел. Он на самом деле сильный. Я чувствую, он справится с собой. А я? А мне будет достаточно того, что он есть, что он в порядке. Мне не обязательно присваивать его, чтобы наслаждаться тем, какой он потрясающий и неповторимый. Никто не умирает. Никто. Но глубоко внутри мне хочется выйти от боли, потому что на самом деле умирает. Я хочу, чтобы сегодня его девочка умерла. Она не сделала его счастливым. Я не хочу больше становиться ею, быть кем-то другим. И у него не будет шанса вернуть эти отношения. Потому что ее больше не будет. Это страшно? Очень. Но нам обоим надо это пережить. Еду на заднем сиденье такси. Он ждет этого. Я чувствую по натянутым нервам во всем теле. Ждет каждый день. И сегодня он забил на работу. Телефон отключен. Я уверена, что какой-то другой причины нет. Просто это ожидание его ломает и изматывает. Он не нашел в себе сил туда ехать. Поэтому я тороплюсь. Ожидание казни гораздо хуже самой казни. А я не хочу больше причинять ему боль таким способом. Он рубит себе хвост кусочками, а я отсеку его одним ударом. Так будет лучше. Такси тормозит. Отдаю вместо одной купюры три. Достаю ключ. «Я ненадолго. Дождитесь меня, пожалуйста. Обратно едем туда же, откуда вы меня забирали». Говорю все заранее. Уверена, что после разговора с Олегом сил говорить с водителем у меня не будет. Открываю магнитным ключом дверь от подъезда. Меньше всего я хотела бы кого-то встретить сейчас. Но, как назло, на его площадке открыта дверь у соседки. Женщина лет 30. Моет дверь. Но мне почему-то кажется, что только делает вид. «Здравствуйте». Устало выдавливаю из себя. «Здравствуйте!» Язвительно. Сбиваюсь с шага на автомате монитория ее эмоции. «А этой я чем не угодила? Ревность? Нравится он тебе? Пойди и попробуй взять. В чем проблема-то? При чем здесь я?» Такая, конечно, никогда не возьмет. Мещанка. И, словно подтверждая мои наблюдения, женщина решает посплетничать. «Думаешь, одна к ним уходишь? И есть у него любовница. Рыжая, лощеная». Только час как уехала. Крис приезжала. Это не его любовница, это моя. Прохожу мимо ошарашенной соседки к его двери. Не найдя, что ответить, громко хлопает дверью. Звоню. В горле застывает ком. Открывает дверь почти сразу же. Ни слова не говоря, пропускает меня внутрь. Я ложусь спиной на стену, а он молча съезжает по противоположной на корточке, поднимая на меня глаза. Минута тишины. Обреченно закрывает. Внутри меня звенит. А может, внутри него? Звон нарастает, оглушая. Ну, конечно же, он все понимает. Нам надо поговорить. Мой голос, на удивление, ровный и спокойный. Я слышу его, словно со стороны. Не снимая пиджака и обуви, иду на кухню. Мои каблуки звучат, как молотки, которые забивают гвозди в крышку гроба в полной тишине. Встаю у окна глядя на свет жёлтого фонаря. Вижу в отражении, как он заходит на кухню и садится за стол спиной ко мне. «Спасибо тебе, мой зверь, что ты не смотришь в мои глаза». Боюсь, не смогла бы. Минуты идут. Мы молчим. Я смотрю на его напряжённые плечи и внутри себя поднимаю ствол, прицеливаюсь, но добивает он себя сам. «Не хочет, наверное, чтобы я морала руки». Спасибо тебе, Женечка, за все. Я все понимаю. Мне хочется сказать ему, что все будет хорошо, что у счастья много лиц, что он ошибся, выбрав мое, что я была не права, позволив ему, что... Но я молчу. На моих голосовых связках спазм. Я пытаюсь его проглотить, а ничего не получается. А может быть, я молчу, потому что не верю во все это сама? Или не верит он? А я опять теряю границу между нашими чувствами. И я ничего не говорю. Только вижу в отражении окна, как он ложится лицом на свои руки. И я ухожу. Каблуки стучат. Я знаю, чей гроб заколачиваю. Я душу у себя внутри его девочку. Она решила порыдать на прощание. Мне ее не жалко. И я остервенела ее душу. Господи, да сдохнет ты уже. Но слезы бьются. Да и похуй, пусть порыдает. Таксист смотрит на меня в зеркало заднего вида. Mm, все нормально. Киваю. Поехали.